«Поэт. У меня новый сосед в проходнушке. Инженер-буровик Сергей. Приехал в экспедицию на неделю по делам. Большущий, спокойный, светловолосый парень в очках. Неспешный, добрый. Совсем не похож на привычный образ буровика. До полудня торчу в конторе. Горвец поручил подготовить к выезду на участок кое-какую канцелярию. В обед и вечером с Сергеем ходим в столовку, которая вечером превращается в ресторанчик. Музыку включают, некоторые отваживаются танцевать, а мы с Сергеем сидим за бутылочкой рислинга, растягивая ее на весь вечер за разговорами. В окружающем пространстве почти нет женщин. Вот Сергей шефствует надо мной. А то, говорит, скитаешься тут, как неприкаянное. Да чего же мне спокойно с этим Сергеем? Он рассказывает о своей семье. Она у него в Москве. Недавно родился сынишка. Жена категорически отказывается ехать сюда. А ему надо еще пару лет отрабатывать после института. А потом в Москву. Говорит об этом с грустью. Ему нравится север. Вот только жилья своего нет. Но здесь многие живут сезонно. Почти все ведущие специалисты — москвичи. Зимой работают в Москве. Экспедиция-то московская. Пару раз в вечерние часы мы с Сергеем слушали в ресторанчике местного поэта. Очень примечательная личность. Явно пьющий бродяга, как здесь принято говорить, бич. Хрупкого телосложения — С лохматой головой, с клокоченной бородой, в замызганном полушубке почти на голое тело, всегда на веселе. А то попросту едва на ногах держится, но читает очень хорошо. Евгений Плишкин, говорят, в свое время был очень известным столичным журналистом. Так вот, вчера этот Плишкин забрел в столовую днем, когда обедают все конторские. Не успел произнести и трех строк, как откуда ни возьмись, Пацкевич. Схватил старика за шиворот, выволок на крыльцо и выкинул прямо в придорожную пыль. Мы онемели. Но что странно, никто за поэта не заступился. И даже я утопила взгляд в тарелке с борщом. Сергей, положив свою широкую ладонь на мою дрожащую руку, произнес «У них своя отношение». Не суди. Я не сужу, но Пацкевича буду ненавидеть всю жизнь. Хорошо, что у него отдельный участок, то есть по работе мы пересекаться не будем. День был испорчен, и вечер тоже. Со дня на день Сергею улетать на участок. Хочется заплакать. Опять о осиротею. Скорее бы делом заняться, а то болтаю здесь. Пятое июня. 1972 года. Якутия.